35. Они возвращаются. Я хочу поговорить с тобой, Алларето, произносит она. Она женщина, и у неё женский глаз. Нет смысла скрывать от неё, что между нами происходит. И всё же мы не должны вести себя развязно. Ты меня понимаешь? Мы не можем оскорбить её, совершая адюльтер, потому что это именно он и есть. Это так называется. У неё перед глазами. У Ларетта есть гордость. Она уйдёт и не вернётся, а я буду унижена. Я понимаю, говорит он. Мы не ведём себя как любовники. Это так. Мы не ведём себя как любовники. Я был твоим любовником с того самого дня, как мы встретились. И никто об этом не знает. Никто на свете не сумеет сохранить эту тайну лучше меня. Если ты действительно так думаешь, ты глупец. Я вижу тебя насквозь. Ларета видит тебя насквозь. Да любая женщина видит тебя насквозь. Я не прошу тебя хранить тайну. Я прошу только сохранение благопристойности. Ты можешь отнестись к этому с уважением. Поляк кивает. Поэт Данте был возлюбленным Битриче, и никто об этом не знал. Чушь. Битриче знала, и все её подружки. И хихикали над ними, как все девчонки. Ты действительно воображаешь себя Данте, Витольд? Нет. Я не Данте. Не избранный Слова не мой конёк.